Феделис дождался, пока они выйдут, потом повернулся к комаре и некоторое время молча смотрел на нее. Почему? спросила она его. Патрицерос, зачем вы делаете это? Он смотрел на нее все с тем же выражением лица: Я служил курсором 40 лет. У меня нет жены, нет семьи, нет дома. Я отдал жизнь защите короны. Передавал ее послание, выведывал секреты ее врагов. Он покачал головой. Я вижу, как все рушится. Последние 15 лет двор Гая умирает. Это известно всем. Все, что я делал, только оттягивало неизбежное. Он ведь хороший первый лорд, он справедлив и доброта, так, как только можно пожелать. Речь не о том, что справедливо, а что нет, девочка. Речь идет о реальности: она такова, что доброта и справедливость Гая нажили ему много могущественных врагов. Южные верховные лорды недовольны налогами, которыми он обложил их, дабы содержать защитную стену и Сторжевой легион. Но так было всегда возразила Амара. «Это не меняет того, что налоги необходимы. Стена ведь их защищает, их в первую очередь. Если с севера придут ледовики, их сметут первыми. Они ведут это по-другому», сказал Фиделиас. «И они хотят что-то с этим поделать. Двор Гайя слаб, у него нет наследника, он не назвал того, кто придёт ему на смену, поэтому они и выступили». Амара сплюнула на землю. «Аттика, кто же ещё? Тебе не обязательно это знать». Фиделио спрыгнулся к ней. «Ты вот о чем подумай, Камара. -ка, Все пришло в движение со времени убийства Принцепса. Династия Гая умерла с Септимусом, королевская семья никогда не отличалась плодовитостью, а смерть единственного ребенка была принята многими как знак. Его время на исходе. Из этого не следует, что это справедливо. Выкинь это из головы, дядка!» Рявкнул Фиделио, перекосившись от ярости, и сплюнул на землю. «Сколько крови я пролил, служа короне? Сколько людей убил?» Это что, справедливо? Разве их смерть можно оправдать в зависимости от того, служу я тому первому лорду или этому? Я убивал. Я и похуже вещи делал во имя защиты короны. Гай скоро падет, Теперь уже ничто не может остановить этого. Поэтому вы перевоплотились... Кстати, в кого Фиделис? В мерзкого Слаева, который добивает ядом раненого быка? В ворона, который выклевывает глаза беспомощному, но еще живому человеку? Он посмотрел на нее и улыбнулся. В улыбке его не было ни радости, ни досады. Легко делить мир на добро и зло, когда ты молод. Я мог бы продолжить служить короне. Возможно, я отложил бы неизбежно еще на некоторое время, и сколько бы еще людей погибло, сколько бы их страдало. Это не изменило бы ничего, только срок. На мое место пришли бы дети вроде тебя, им и мы пришлось бы принимать те решения, которые я принимаю сейчас. Что ж. выкрикнула Амара звенящим от презрения голосом: Спасибо, что вы хоть меня защищаете. Взгляд в на мгновение стал очень жестким. «Не усложняя свое положение, Амара. Скажи нам то, что мы хотим знать. Убирайтесь к воронам!» «Я ломал мужчин и женщин посильнее тебя», — сказал Фиделя с беззлости. «Не думай, раз ты моя ученица, я не сделаю этого с тобой». Он опустился на колени и заглянул ей в глаза. «Амара, я тот же самый человек, которого ты знала. Мы многое пережили вместе. Прошу тебя». Его рука накрыла ее измазанную грязью руку, она не стала выдергивать ее. «Подумай об этом». «Ты можешь добиться всего с нами. Мы можем помочь Эляре вновь сделаться мирной и процветающей». Она твердо встретила его взгляд. «Именно этим ей занимаюсь, Патрицарус». Очень тихо произнесла она. «Я думала, вы тоже». Его глаза были холодны, как лед. Он встал. Амара дернулась и схватила его за ногу. "Фиделяс", умоляюще сказала она. «Ну, пожалуйста, еще не поздно. Мы можем бежать прямо сейчас, оповестить корону об этой угрозе и покончить с ней». «Вам не нужно отказываться! От Гая, во всяком случае! И...» Она осеклась и всхлипнула. «И от меня!» Последовала мучительная пауза. «Что ж...» Вздохнул наконец Фиделиас. «Значит, каленое железо. Жаль, что ты не одумалась». Он повернулся, выдернул ногу из ее рук и вышел из палатки. Мгновение Мара смотрела ему вслед, потом опустила взгляд вниз на нож, который Фиделиас всегда носил в своем башмаке, Полагаю, что она не знает об этом». Она снова подняла глаза и стоило полугу опуститься за фиделиасом, принялась лихорадочно тыкать лезвием в удерживающую её землю. Снаружи доносились голоса, слишком тихие, чтобы разобрать слова, и она копала изо всех сил. Комки земли летели во все стороны, она рыхлила утрамбованную землю ножом, потом выкидывала ее руками, стараясь производить при этом как можно меньше шума, хотя дыхание ее невольно становилось все громче. Наконец она смогла пошевелиться, чуть-чуть. но и это помогло расшатать остаток земли. Она вытянула руку, вонзила нож по рукоять в землю и подтянулась к нему изо всех сил. Она билась, извивалась и наконец выдернула ноги из ямы. В ушах от притока крови и возбуждения. "Олдрек", крикнула водяная ведьма снаружи. "Девка!" Амара, пошатнувшись, встала на ноги и принялась лихорадочно оглядываться. Она рванулась к столу, на котором лежал меч, небольшой гладий, не длиннее ее локтя. Мара схватила его за рукоять и повернулась немного неуклюже, ибо тело ее затекло от неподвижности, как раз в тот миг, когда светлое пятно входа закрыла массивная темная фигура. Она прыгнула к ней, напрягая мышцы для удара, цели мечом Олдрику в самое сердце. Блеснула сталь, ее меч столкнулся с его и был отбит в сторону. Она почувствовала, как ее клинок зацепил плоть, но не глубоко. Она знала, что промахнулась. Амара отпрянула в сторону, но недостаточно быстро. Ответный удар Олдрика отцарапал ее левую руку чуть ниже локтя. Она перекатилась по полу и вскочила так, чтобы между ней и Олдриком находился стол. Воин сделал шаг вперед от двери и остановился перед столом. «Неплохой выпад», — заметил он. «Ты пустила мне кровь. Со времен Арариса Валериана это никому не удавалось». Он улыбнулся по волчащере в зубы. «Но ты не Орарис, Валериан!» Она даже не увидела движения. Послышался свист, негромкий хруст, и стол распался на две половины, а он продолжал улыбаться, глядя ей в глаза. Амара метнула в него глади, и, не дожидаясь, пока он отобьет его своим мечом, бросилась в противоположную сторону. Теперь из оружия у нее оставался только маленький нож. Она полоснула им по холостине палатки, проскользнула в отверстие и, всхлипывая от страха, бросилась бежать. Оглянувшись, она увидела, как Олдрик двумя взмахами меча крест-накрест проделывает в задней стенке палатки достаточно большое отверстие, чтобы пропустить рыцаря. «Часовые!» — рявкнул мечник. «Закрыть ворота!» Амара увидела, как створки ворот начинают закрываться, и свернула в сторону, удерживая на бегу левой рукой подолу юбки и проклиная себя за то, что у нее не хватило ума нарядиться мальчишкой. В штанах бежать удобней!» Она снова оглянулась, Олдрик бежал за ней, но она опережала его как олениха крупного ящера Слаева и потому позволила себе свирепо ухмыльнуться ему в лицо. Грязь засыхая отваливалась от нее большими кусками, и она молилась, чтобы ей хватило более или менее чистой кожи для того, чтобы призвать Сырруса. Прямо перед ней к стене был пристроен помост для лучников, на который вела лестница, и она в три прыжка, почти не чуя под собой ног, взлетела наверх. Часовой, один из легионеров, повернулся на шум и удивленно вытаращил глаза, увидев ее. Не замедляя бега, Амара с криком ударила его ребром ладони по кадыку. Тот, захрипев, опрокинулся на спину, и она пробежала мимо к самой ограде. Десять футов вниз до уровня земли, еще семь или восемь футов рва, верные увечья, если она приземлится неудачно. «Стреляйте!» — крикнул кто-то, и вокруг нее засвистели стрелы. Амара метнулась в сторону, схватилась рукой за верх ограды и рывком перемахнула через нее. «Сырос!» — крикнула она и, наконец, ощутила, как вокруг нее сгустился ветер. Ее фурия прижалась к ней, повернула ее тело под таким углом, чтобы она приземлилась не на твердое дно рва, а на облако из ветра и пыли. Едва коснувшись земли, Амара вскочила и, не оглядываясь, бросилась прочь от стены. Она бежала на северо-восток, дальше от плаца, от ручья и места, где они оставили гарганты и все свои припасы... Деревья здесь вырубили на ограду для лагеря, и почти две сотни шагов ей пришлось бежать по наваленным в беспорядке сучьям. Стрелы падали вокруг густым дождем, и одна, пронзив подолу юбки, воткнулась в землю, едва не сбив ее с ног. Она продолжила бежать, ветер ровно дул ей в спину, сыру старался вовсю. Амара добежала до опушки, остановилась, задыхаясь, и оглянулась на лагерь. Ворота распахнулись настежь, и из них выплеснулось две дюжины всадников, солнце играло на остряхах копий. Отряд выстрелился в колонну и повернул прямо к ней. Впереди скакал Олдрик, рядом с которым все остальные казались недомерками. Амара повернулась и бросилась дальше. В ветви вокруг нее стонали и вздыхали. Лести перешептывались, тени шевелились и угрожающе менялись. Лесные фурии были настроены к ней недружелюбно. Что уж логично, если учесть, что в лагере наверняка находился по меньшей мере один сильный заклинатель древесных духов. Ей не скрыться от них здесь, в этом лесу, где деревья сами будут выдавать ее местонахождение. Сорос выдохнула Амара. «Вверх!» Ветер сгустился вокруг нее, и оторвал от земли, и сразу же ветки, двигаясь быстро, словно человеческие руки, сплелись над ее головой в сплошную завесу. Она с криком врезалась в этот живой потолок и рухнула обратно на землю, хорошо еще циру смягчил падение. Амара быстро посмотрела направо, налево, но со всех сторон деревья смыкали ветви, А лес становился темнее по мере того, как появлялась крыша из ветвей и листвы. До нее донесся приближающийся стук копыт, Амара вскочила на ноги, порезанная рука отчаянно болела, она побежала дальше, но всадники нагоняли ее. Амара не помнила, как долго бежала, в памяти сохранились только угрожающие тянущиеся к ней тени деревьев и обжигающий огонь в легких, унять который не мог даже Циру своим дуновением. Страх сменился возбуждением, а она, в свою очередь, усталым безразличием. Амара бежала до тех пор, пока что-то не заставило ее обернуться и взглянула прямо в глаза верховному легионеру, от которого ее отделяло не больше двух десятков футов. Тот с криком метнул в нее копье. Она уклонилась от него, увернулась от коня и вдруг выбежала на показавшийся ей неожиданно ярким солнечный свет. Она посмотрела вперед. В каких-то трех-четырех шагах начинался обрыв, столь крутой и глубокий, что ни подножья его ни хотя бы земли видно не было. Легионер выхватил меч, тронул коня пятками. И тот, словно продолжение его тела повернула, двинулся к ней. Амара без малейшего колебания повернулась и бросилась с обрыва. Она раскинула руки и крикнула: Сырос, вверх! Ветер со свистом сгустился под ней, и ее охватил внезапно свирепый восторг, когда она устремилась вверх в осеннее небо. Несущий ее ветер швырнул пыль в лицо незадачливому легионеру, а его конь попятился и встал на дыбы от неожиданности. Она летела все дальше и дальше от лагеря, но спустя некоторое время она остановилась, чтобы оглянуться. Обрыв казался с этой точки игрушечным, как-никак она находилась в нескольких милях от него, да еще в миле над землей. Сэрос! прошептала Амара, выставив руки перед собой. Фурия извернулась, и частью сгустилась в кольце ее рук, колыхаясь, как воздух над раскалённым камнем. Амара лепила этот воздух руками будто глину, и в конце концов сквозь него увидела обрыв, словно с расстояния в сто ярдов. Преследователи выехали на него из леса, и Олдрик спешился. Легионер, первым догнавший ее описал ее бегство, и Олдрик, прищурившись, принялся шарить взглядом по небу. Амара похолодела, когда взгляд его остановился прямо на ней. Он склонил голову к стоявшему рядом с ним рыцарю, уже знакомому Амаре заклинателю деревьев, и тот просто дотронулся до ближайшего древесного ствола. Амара судорожно сглотнула и чуть двинула руками, нацелив воздушную линзу на лагерь легиона. С полдюжины темных пятен вынырнула из-за леса. Ветер трепал их, как развешенные для просушки вязанки трав на кухне у фермерши. Они повернули и устремились в её сторону. Солнце блеснуло на металле, доспехах, оружие. «Воздушные рыцари!» – пробормотала Амара. Она еще раз глотнула и опустила руки. В обычной обстановке она не сомневалась бы в том, что запросто оторвётся от их преследования, но теперь, раненная, уставшая телом и духом, Она не могла утверждать этого наверняка. Амара повернулась и приказала Циррусу нести ее на северо-восток. Она молилась только об одном, чтобы солнце село прежде, чем враги догонят я.